В день едут по красному по солнышку, В ночь едут по светлому по месяцу. Времечко-то идет день за день, День за день, как трава растет, Год за год, как вода течет. Прошло-то поры, времечко, по три года Съехали в орды-то водальние, в эту Во эту его землю в сарачинскую В тыи места воневерные. Приехали к королю Бутияну на широк двор, соскочили молодцы они с добрых коней. Молодой Васильюшка Казимиров отстегнул свое копье Мурзамецкое от правого от стремени Булатного, спустил копье во матушку в сру землю в острым концом. Он пристегивал добрых коней и привязывал, а никого он к коням не приказывал, да и не спускал он коней на посылен двор. Брал он здоровье под пазушку, Сам пошел в палаты белокаменны Со своей дружинушкой хороброю. Пришел он в палату белокаменную, На пету он двери поразмахивал, Ступил он своей ножкой правую В эту палату белокаменную, Ступил он со всеяса силы богатырские. Все столики в палате сворохнули са, Все околинки хрустальны порассыпались, все татаровья друг на друга оглянулися. Как вошли они в палату белокаменную, они Господу Богу помолились, крест отклали по писаному, вели они поклоны по ученому. На все на три, на четыре на сторонке поклонялися, самому-то королю в особину и всем его князьям подколенным полагали они дани выходы на золот стол к королю то бутияну бутиянову 12 лебедей 12 кречетов и положили еще грамоту повинную